Насть, а ты не задумывалась об этом всерьез?» «О чем?» «О том, может ли женщина испытывать оргазма тонального секса?» «Нет, с мужчинами понятно, но у женщин же нет простаты». Произнесено это было тем же монотонным голосом. «Каким же образом?» «Черт тебя дери, Артем, ты не умеешь быть серьезным долго». «Умею, но зачем?» Это придало Насте смелости. Она уверенно придвинулась ближе, натянула капюшон ему на голову и спросила строго. «Так, давай уже, выкладывай. Что у тебя там случилось?» Артем молчал. Но Настя не собиралась сдаваться. «Не вынуждай меня это из тебя вытрясти». Он наконец-то оторвал взгляд от покающего синего неба и уставился на нее. «И как же ты собираешься меня трясти?» «Как детей трясут, когда те замыкаются в себе, задавать наводящие вопросы».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 Получается, что почти весь этот год ты прожил в Майами Уэльзе? Если исключить короткие визиты сюда и два месяца в Сочи. Ага. Ты не думала подрабатывать частным детективом? Настя смысла не сбивалась. Тогда что произошло? Ведь ты уезжал к ней с грандиозными планами. Почему вы вдруг расстались? Артем теперь смотрел вперед, но продолжал слабо улыбаться.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 но Александр Алексеевич удивил ее следующим вопросом. «А Артем как?» Словно Артем был тоже третьеклассником с серьезными коммуникативными проблемами, но Настя в этом случае промолчать не имела права. Артём Артем отлично. У Артема всегда все отлично. Разве вы не знаете? Прогресс будет заметен, да хотя бы станет хорошо. Вы бы поговорили с ним».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 Настя рассеянно смотрела сторону, поговорите с ним ни о чем, или побудьте рядом, только о дипломе не вспоминайте. Он ответил на ее смешку такой же, но все равно заметил недовольно. Но ну, не балбес ли, я бы ему ремни отдал, честное слово, или такой бы скандал закатил, что у него три дня в ушах звенело. Он так заметно осекся, что Настя спонтанно переспросила.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 Он как-то говорил о том, что хотел себя попробовать в рекламе. Ну, чтобы начать с того, что ему самому бы нравилось. Александр Алексеевич только вздохнул обреченно. Я стройматериалы материалы, оптом продаю, про розницу даже не думал. Там система отлаженная, реклама не требуется. Если только связи поднять, договориться с кем... Придумала. Настя даже на месте радостно подпрыгнула.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 уж не знаю чему он ему там говорил или тихо за ним ходил но артем от этой слежки и на кухне спрятаться не смог и тут не выдержал "Что ты за мной ходишь говорит а сан алексе ему, мол скучно выходной взял а заняться нечем но артем хмурился поначалу и сказал что некогда ему отца развлекать он как раз репптиз бару собирался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 Вот они вдвоем и ушли. Тамарочка попозже звонила им, спросила, будут ли на обед, а они там уже поддатые и на обед не собирались. «Ничего себе!» – Настя ахнула. «Вот именно, я тоже не знала, что у нас стриптиз здесь утра открыт». То, что Артем очебучил нечто подобное, было предсказуемо, и вряд ли он ограничился только стрип -баром.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 Александр Алексеевич увидел ее первым. Это вы, Анастасия, виновны. Вечер добрый. В чем конкретно? Она понимала потом, что он не зол, а даже наоборот счастлив. В моей фирме теперь будет рекламный отдел. И на кое он не сдался. Так мы же в розницу будем хреначить, подсказал Артём. Он говорил еще менее разборчиво. О, еще и в розницу.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 Когда собиралась уволиться из этого дома, просить Веронику, меня, а я думал, мы друзья?» «Дурак ты, Артем!» Настя не могла улыбаться еще шире. «Именно потому, что друзья! Я так и хотела поступить!» «Не уволишься!» Сказал он ей сначала, а потом громко проорал в сторону кухни. «Настю мою увольнять будете сразу после меня! Мы с ней друзья, между прочим!»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 Отец там с Лиской, и Ольгой зажег, такие пляски устроил, мучить со смеха не померли. Они уже до его комнаты дошатались, а Артем все рассказывал, сбивчиво, пьяно, но со смехом. «Мы теперь, Вероники, на днюху аниматора заказывать не будем, просто папу коньяком накачаем, он тот еще аниматор. Я сегодня только понял, почему он не пьет».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 в том числе и тому, что отчасти сама помогла начаться этому процессу. Поэтому не сдержалась и обняла Артема. Он пьяно обхватил ее в ответ. «Вот и хорошо, что не придется заказывать аниматора. Ты потом еще обязательно скажи ему, что не винешь смерти матери. Вам обоим станет проще. Уже скоро». Даже среагировать не успела, как Артем внезапно наклонился и поцеловал ее. Он успел только коснуться губ, как она тут же отскочила.